Разбойник даже не вздрогнул. Он быстро провел несколько финтов, готовясь начать новую атаку. В это мгновение раздался лязг железа. Из-за поворота вылетели всадники, человек двадцать, и взяли четверку в кольцо. Они были при полном вооружении. Луки, мечи, копья. «Что здесь происходит?» — крикнул предводитель отряда. По короткой кольчуге и островерхому шлему судья узнал в нем начальника армейской конной стражи. Но раздосадованный тем, что его первый настоящий поединок прервали, Ди отвечал отрывисто и резко. «Я Ди, Жень Джи, недавно назначенный судьей в Пенлей, а эти трое — мои помощники. Мы проделали долгий путь верхом, вот и устроили дружеское состязание, чтобы размять затекшие ноги». Начальник стражи с сомнением оглядел их. «Вынужден побеспокоить вас. Потрудитесь предъявить ваши бумаги, — судья сказал он, несколько понизив голос». Судья Ди вытянул из башмака пакет и подал капитану. Тот быстро проглядел документы, лежавшие в пакете, затем вернул их суде и отдал честь. «Сожалею, что побеспокоил вас, господин», — молдал он учтиво. «Мы получили донесение, что где-то в этих краях орудует шайка разбойников, так что я обязан быть на стороже. Счастливого пути!» Резво прозвучала команда, и отряд ускакал прочь. Едва они исчезли из виду, как судья поднял свой меч. «Итак продолжим», — сказал он, и сделал выпад, нацеленный в грудь противника. Тот отбил удар, затем, опустив клинок, бросил его в ножны. «Езжайте к месту вашего назначения, — судья прохрипел он. Я рад, что в нашей империи еще не перевелись должностные лица, подобные вам». Он дал знак товарищу, они вскочили на своих лошадей. Судья Ди передал драгоценный меч Хуну и стал одеваться. «Беру свои слова назад», — жестко проговорил он. Вы настоящие разбойники, но если не бросите это ремесло, угодите в конце концов на виселицу, как обыкновенные воры. Чем бы вас не обидели, забудьте обиды. Есть свежие новости с севера, начинается серьезная война с варварами. Нашей армии нужны такие люди, как вы». Лучник метнул на него острый взгляд. «А вот вам, судья, мой совет», — отвечал он спокойно. «Коль не будете держать свой меч при себе, вас опять застанут врасплох». Он повернул лошадь, и оба всадники исчезли в лесу. Судья Ди отобрал меч у Хуна и пристроил у себя за спиной, а старик удовлетворенно вздохнул. «Вы преподали им хороший урок, господин. Кто они такие, эти двое?» «Обыкновенные люди», — отвечал судья, — «чем-то, по их мнению или вправду, обиженные и решившие поставить себя вне закона. Однако их правила чести позволяют им грабить только должностных лиц и богачей». Они же нередко помогают людям в беде и славятся своей храбростью и учтивостью. Сами себя они именуют лесными братьями. Что и говорить, Хун, это была замечательная схватка, но мы потеряли слишком много времени, надо поспешать. До инчу они добрались, когда уже смеркалось, и привратная стража направила их в большую гостиницу для проезжих чиновников в самом центре города. Судья Ди занял комнату на втором этаже и приказал служителю принести еды, какая получше – После долгой дороги у него разгулялся аппетит. Они покончили с едой. Хун наполнил пиалу хозяина горячим чаем. Судья Ди, севший подле окна, стал созерцать сверху гостиничный двор, по которому туда-сюда основали воины и слуги. Свет факелов вспыхивал на железных шлемах и латах. Вдруг в дверь постучали. Обернувшись, судья увидел двух рослых людей, входящих в комнату. «Всевластное небо!» — вскричал он в изумлении. «Да ведь это наши лесные братья!» Те неловко поклонились. На них были те же заплатанные дорожные кофты, зато на головах красовались охотничьи шляпы. Старший, тот, что напал первым, проговорил. «Господин, нынче в полдень на дороге вы объявили начальнику стражи, что мы ваши помощники. Я обсудил это с моим товарищем, и мы сошлись на том, что не годится нам делать из вас, господин лжеца». «Ведь как-никак вы судья. Коли примите нас к себе, служить будем верно». Судья поднял брови. Второй пришелец поспешно добавил. «Мы ничего не понимаем в судейских делах, господин, зато умеем повиноваться приказам и можем оказаться полезны вам в какой-нибудь грубой работе. Садитесь. Я хочу выслушать ваши истории». Оба уселись на скамеечке для ног. Первый, положив огромные кулаки на колени, прочистил горло и начал...